угроза новых покушений заставила Герасимова задуматься о том, как обезвредить в Финляндии группу зельберберга Азов выдал ее расположение. Лесная гостиница неподалеку от водопада Иматора, именуемая отель для туристов. В этом незаметном деревянном двухэтажном доме жили только террористы. Хозяин по фамилии Спрэнюс, одобрял эту борьбу с российским правительством, к тому же неплохо зарабатывал на их деятельности, всегда было полно постояльцев. Он пускал только рекомендованных лиц, а если забредал чужой, то ему отвечали, что свободных номеров нет. Однажды в январский морозный вечер в гостинице появились юноша и девушка и попросились на ночлег. Что было делать? Открывать продрогшим лыжникам, измученным блужданием по лесу? Они умоляли пустить переночевать в тепле, а на утро они пойдут дальше. К тому же надвигался снежный буран. Ну как тут не сжалиться над юными туристами? У швейцара дрогнуло сердце, он уговорил Зельберберга, и комнату, нарушив заведенное правила, предоставили. Милосердный порыв стоил Зельбербергу жизни. Правда, до последнего мгновения, пока петля не раздавила ему горло, он не узнал, что та славная пара, которой он пожалел, выдала его. Получив комнату, юноша и девушка сразу ушли отдыхать. на утро за общим столом они захватили всеобщее внимание, весело рассказывая всякие истории из жизни петербургских студентов. От них веяло безмятежной юностью, не ведущей ни о жестокости, ни о краткости жизни. Террористы, сами бывшие студенты, поддались этому обаянию. Они устали друг от друга. Постоянное напряжение неожиданно потребовало разрядки. Случайные гости невольно навевали мысли об ушедших навсегда радостях. Все оживились. После обеда отправились гулять к водопаду, а вечером пели под гитару. Пара прожила в гостинице трое суток. Подружилась с постояльцами настолько, что ее позвали участвовать в стрельбе из револьверов. Когда пришло время прощания, долгим речам и искренней грусти не было конца. Не хотелось отпускать людей из настоящей жизни, не хотелось снова зауживаться в тесный коридор убийств и самопожертвований. Может быть, многие завидовали уезжающим в столицу. Вернувшись в Петербург, туристы прямо с вокзала поехали к Герасимову. Это были лучшие его агенты. Он лично их инструктировал и теперь ждал с нетерпением результата. И вот они стояли перед ним, живые, возбужденные пережитым приключением и ожидающие похвал. Они выполнили задачу прекрасно. Там, где нельзя было ничего добиться сильным лобовым ударом, юные агенты, играючи, одолели неприступную крепость. Мало того, что они смогли назвать всех террористов и дать их приметы, им удалось завербовать Швейцара и горничную отеля. Игра закончилась. Теперь Герасимов мог установить наблюдение за прибывающими из Финляндии поездами и подкарауливать постояльцев отеля для туристов. И вскоре его агенты, дежурившие на вокзале, узнали среди пассажиров Зюльберберга и Сулетицкого. Того террориста, который готовил убийство Столыпина на торжественном богослужении. По приговору военного суда оба были повешены 20 июля 1907 года. Остальным постояльцам удалось уйти. К тому времени, когда полиция получила официальное разрешение произвести аресты в Финляндии, они через финских полицейских уже прознали о грозящей опасности. Официальный путь борьбы с террористами на сей раз оказался недейственным, слишком медленным. Герасимов, конечно, понимал, что ускользнувшая часть Зильберберговской группы вскоре объявится либо новым убийством, либо экспроприацией. И тут выплыла история с черняком. Впрочем, были истории поважнее. Герасимову стало известно, что вот-вот будет покушение на царя. Что тут до ускользающего черняка? Французская социалистическая газета «Юманите» 1 февраля писала о том, что шведскому правительству нельзя выдавать воинствующего социалиста Черняка на расправу царскому правительству Столыпина, ибо это поразит горем всю Европу. Указывается на причастность Черняка к делу в фонарном переулке, который называется «революционным актом». И при этом журналист обращается прямо к шведскому народу, благородной нации через независимость.